Заряжай стихи. Литературная группа конструктивистов объявилась еще в 1922 году. Поэт Илья Сильвинский, критик Корнелий Зелинский, поэт и теоретик стихосложения Алексей Чечерин тогда любили создавать литературные банды, чтоб жизнь оборачивалась веселее и звонче. Нужна была боевитая смена сошедшим на нет футуристам. и понемногу теряющим пыл иммажинистом, и Лефу, конечно, основу которого составили те же бывшие футуристы и доброй дюжине других малосильных группировок. Сильвинский пояснял, каждая из групп занималась только одной гранью стиха, иммажинистов интересовала исключительно метафора, футуристы утверждали агитку и пытались истребить все другие жанры, как контрреволюционные. Поэтому я начал сколачивать свой изм и вернув им единство, заставить подчиняться доминанте содержания. Коммунистический призыв техника в период реконструкции решает все» Был воспринят конструктивистами буквально. Конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного, сведенного в фокус, в предустановленном месте конструкции. Было объявлено в манифесте «Знаем, клятвенная конструкция, декларация конструктивистов-поэтов». Зелинский писал в статье «Госплан литературы». Конструктивизм, рождался в атмосфере нашего нового своеобразного советского западничества. В чем заключалось их западничество? Помимо того, что как таковой конструктивизм изначально появился на западе, российских конструктивистов привлекала американская деловитость, эстетика высотных мостов и небоскребов, которые они видели на картинках. Все это они желали так или иначе, наложить на русско-революционный размах. Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, говорил Зелинский, величайшей эксплуатации вещей. Он заменит трамвай более удобной системой движущихся тротуаров, он сделает дома, поворачивающимися к солнцу. Движущиеся тротуары, кстати, потом появятся в ранних вещах братьев Стругацких. Первый конструктивистский сборник «Мена всех» вышел в 1924 году, еще без Луговского. Группу переименовали в ЛЦК – Литературный центр конструктивистов. Осенью 1924 года к ним примкнули поэтесса Вера Инбер и ряд других товарищей. Вскоре появится Эдуард Багрицкий. Луговской свел знакомство с конструктивистами в начале 1925 -го. Он только-только начинал, ему нужна была своя задорная компания. Между прочим, Луговской приятельствовал тогда с поэтом, анархистом, бывшим партизаном, соратником щорса Дмитрием Петровским, тем самым, о котором Велимир Хлебников во время Гражданской войны писал «Как Петровский?». Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин, три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами? Некогда московские художницы любили писать его голого, а теперь воин в жупане цвета крови. Молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкесской. Его все знали и, пожалуй, боялись. Опасный человек, в свитке, перешитой из бурки, черной папахе, он был сомнительным человеком большого города и с законом был не в ладу. Петровский вечно был полон сокрушительных идей. Собирался выкладывать тысячи на новый литературный журнал, создать с молодым товарищем собственное издательство. Луговского воспринимал как младшего брата и, может быть, оруженосца. Кстати, и в прямом смысле. У Луговского хранилась серебряная шашка, которой Петровский был награжден в гражданскую. Давал ему по 100 поручений за раз, в основном касающихся того... куда переслать или пристроить рукописи Петровского, а также «Пойди к Марийке, возьми у нее мое пальто, шляпу зимнюю и калоши, и вышли мне посылкой на Гаспру». Писал ему письма, где мог себе позволить острить, например, так. «Владимир Александрович Луговской, если вы не ответите мне немедленно на мое последнее письмо, я вызову вас к барьеру». В общем, Луговской достаточно быстро, но бережно эту дружбу свел к минимуму. Он был совсем не резкий человек, но собой манипулировать не позволял. Одновременно на Луговской вошел в товарищество поэтов при издательстве «Узел». К товариществу имели отношения Пастернак, Зенкевич, Парнок, Бенедикт Лившиц, множество молодых сочинителей, туда заходил Булгаков. читал «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Заседания товарищества иногда проходили дома у Луговского. Но отдельной боевой идеологии у товарищества не было. Спустя пару лет Луговской пренебрежительно охарактеризует узел в письме жене как «манную кашу с подливой стухлых яиц». Боевого задора ему в этой кампании категорически не хватало. В Лефе собрались слишком взрослые, слишком опытные. Они бы задавили одними своими тенями. Маяковский, Асеев, Третьяков, Каменский. «Едва ли мне сойтись с акмеистами», — записывал Луговской в дневнике, видимо, имея в виду не литературную группу, уже распавшуюся, а тех, кто когда-то числился акмеистом, скажем Мандельштама или Зинкевича, которого знал лично. Пролеткульт был явно не по части Луговского. Какой он, по совести говоря, пролетарий? В общем, конструктивисты подходили больше всех. Сам он, немного ошибаясь в датах, напишет позже, что попал в сети конструктивистов в 1926. -м. Группа привлекла его высокими требованиями к технике стиха и молодой агрессивностью. Требования к технике — это близко Луговскому, а молодая агрессивность важна ему вдвойне. Надо же делать нос! И в жизни, и в сочинительстве он будто бы задался целью преодолеть свою врожденную, отчасти унаследованную по линию дедов-священников, доброту и открытость, В октябре 1926 года выходит первая книга Луговского «Сполохи» тиражом 700 экземпляров. Издана она была на свои деньги как раз в издательстве «Узел», где тогда же были опубликованы книжки Пастернака, сильвинского Зенкевича и Павла Антокольского, который станет на многие годы ближайшим другом Луговского. С техникой в «Сполохах» все в порядке. Тут напрашивается поправка. Все в порядке, в ущерб смыслу? Но нет, это не так. Например, потому что высокая техника может подтянуть содержание. В правильно придуманном стихотворении необычная рифма или отлично пойманный ритм подстегивают мысль. У Луговского зачастую так и получалось. А вот западничество в сполохах нет никакого. Напротив, Луговской совершает здесь родственный Есенинскому, Есенина образца начала 1920-х годов, прорыв, который мало кто отметил, когда почвенничество настояно не на нарочито элементарной форме, которая от чего то станет на весь последующий век для почвенников нормой, а на форме изощренной. Первое стихотворение «Ушкуйники». Посвящено отцу. Речь идет об Онеге, о русском севере. И ты, мой товарищ, ватажник каленый, И я, чернобровый гуслярник, А нас приволок сюда парус смоленый, А мы — новгородские парни. И дальше в следующем стихотворении «Дорога идет от широких мечей, От сечи и плена Игорева, Позже Антокольский с доброй иронией вспоминал про Луговского. В хорошую минуту он шутливо возводил свою генеалогию чуть ли не к языческому «стри богу». В дебютной книжке Луговской проводит четкую силовую линию от Древней Руси к революции. С русской истории пожар московский, Емельян Пугачев, Нахимов и Севастополь и так т.д., вплоть до красногвардейской атаки на белую армию Каппеля. Собственно говоря, Луговской сразу занялся тем, к чему большевики придут только в самом конце 1930-х годов. Он породнил русскую историю с русской революцией. Конструктивисты приняли Луговского с восторгом. Такой молодой козырь сразу угодил в колоду. Зелинский писал о Луговском. Он самый ортодоксальный и самый последовательный. Он более четкий конструктивист, чем сам Сильвинский. Сильвинский, подписывая Луговскому свою нашумевшую поэму «Уляляевщина», вывел на фарзате «Помните, что на вас делается ставка? Перекройте эту поэму». «Перекрыл ли нет Луговской отличную поэму Сильвинского?» пока не важно. Важно, что шумной известностью своей он вскоре затмевает многих конструктивистов и в самые короткие сроки перестает уступать старшим товарищам, в первую очередь Сильвинскому и Багрицкому. В 1926 году появляется его песня о ветре. Сначала она называлась «Обреченный поезд». Итак, начинается песня о ветре, о ветре обутом в походные гетры. Стихи классические, одни из лучших в советской поэзии. И пошло-поехало. Стихотворение непрестанно читали на радио, разучивали для устных выступлений на всех площадках страны, цитировали, ставили в пример, заодно и Александр Архангельский написал пародию, Второй сборник «Мускул» 1929 года, куда и вошла песня о ветре, подтвердил взятый этим стихотворением вес. «Комуна, работа, прощание с юностью и звездами осыпанная ночь придет к тебе любовницей огромной», — Луговской писал ночами. Естественное влияние Маяковского — Много стихов о гражданской, о продотрядах и о Кавказе с легким влиянием Николая Тихонова. Об испанке, имеется в виду болезнь. О десятилетии революции, в основном сборник написан в 1927 году. В общем, товарищ, заряжай стихи! Вся власть весня! В строках «Когда мы наклоним шишачные головы и ритм коммун материкам суля, Славянами, кавказцами, тюрками, монголами Начнет полыхать покатая земля, Слышны скифы Блока. С одной стороны, подобной поэзии в те годы было много, С другой Луговской оказался одним из первых, Кто интонации старших собратьев Положил на юную, ломкую, яростную мелодику. То ли ты оседлал время, то ли время оседлало тебя, в любом случае вперед. Наглядно современная конденсация сил и фокстрот органично соседствуют в сборнике с народными стилизациями. Девичья полночная и отступление колчаковцев. Декларативность и некоторая дидактичность используются как нарочитый прием. Поэт не столько верит в то, что говорит, сколько говорит о том, во что хочет поверить. Жизнь моя, товарищи, питается работой. Дайте мне дело пожестче и бессонней. Что-нибудь кроме душевных абортов. Мужское дело, четкого фасона. Честное слово, кругом весна. Мозг работает, тело годно. Шестнадцать часов для труда, восемь для сна. 0 свободных. Хочу позабыть свое имя и звание. На номер, на литер, на кличку сменять. Огромная жадность к существованию на теплых руках поднимает меня. От огромной жадности к существованию до огромной невозможности жить, как вскоре подтвердит Маяковский, расстояние один шаг.